«Пошути со мною, небо!» Поразительные вещи можно обнаружить, разбирая старые архивы. В течение последнего месяца я удивлялся столь часто, что, кажется, израсходовал отпущенную мне небом норму и теперь до конца жизни буду сохранять каменноликую невозмутимость индейского вождя. Но сегодня, всего полчаса назад, я нашел нечто совсем уж из ряда вон выходящее. Самодельная карточная колода, предназначенная для гадания. Только теперь я припоминаю, что много лет назад, больше десяти, это точно, мы с другом договорились сделать гадальные колоды, каждый свою, а потом погадать друг другу и всем желающим. Честно говоря, я уже не помню, что мы там друг другу нагадали и нагадали ли вообще, но колода, которую я тогда составил, вот она, у меня в руках, дряхлая, как коптский папирус. Надписи на картах представляют собой скорее сборник цитат из самых неожиданных источников, чем личное творчество. «Десятка пик. Пока я спал, я слышал ваши речи». Цитата «Искорбного бесчувствия» Сакурова. Фильм этот попал на экраны города, где я в то время жил, в 1986 году. Моя гадальная колода, насколько я понимаю, относится к тому же периоду времени. Пригадание. эта карта могла означать либо некий заговор, плетущийся за спиной заинтересованного лица, либо совет обращать больше внимания на содержание снов и стараться правильно их интерпретировать. Трактовка зависела от сиюминутного настроения оракула, моего то бишь. Король пик. Светозаров расслабился, а это цитата из творчества знакомого графомана, над которым все тихо потешались, но вслух почему-то не ругали осмущенно отводили глаза. Есть еще надпись «Светозаров напрягся». Почему-то на десятке трев. Что характерно, обе надписи сводили содержание предыдущего гадания к легкомысленному. «А, пустики, ничего с тобой не случится». Восьмерка Бубин». «Пей, жабка, пей». Эту фразу сказал мой знакомый художник, наливая себе в чашку бледно желтую безвкусную жидкость. «В восьмой примерно раз заваренный чай». Пригадание обычно давало повод прочесть длинную и малосодержательную лекцию о вреде алчности. Девятка пик. А бабы-то и нет. Сокрушенный вопль моего соседа, алкоголика Димы, каждую ночь раздавался под сводом и коммунального коридора. Дополнительных интерпретаций пригадания обычно не требовалось. Король треф. Подмойся, я к тебе приду. Таким образом, моя подружка, где-то она сейчас, или где я сам, Продолжила классическую фразу «Прощай, немытая Россия». Карта означала обычно, что человек, которому гадают, чрезвычайно требовательным. К тому же относится к окружающим с недопустимым пренебрежением. Шестерка бубен. Это не то, о чем думают варвары. Моя любимая фраза и моя любимая карта. Но по странной иронии судьбы не могу припомнить, откуда она взялась. Может быть, сам придумал? Да нет, вряд ли. Как бы там ни было, эта карта считалась одной из самых благоприятных и одновременно тревожных, поскольку не только указывала на явную неординарность клиента, но и намекала на некую загадочную темную сторону его судьбы. Туз Бубен. Запасной рай. Так мои приятели называли мою комнату в саморазрушающейся коммуналке. Дескать, каждый, кого в очередной раз изгнали из личного рая, должен помнить, что есть еще и запасной рай куда всегда можно прийти. Когда-то это было правдой, но я уже давно завязал с гуманитарной деятельностью. При гадании карта считалась очень благоприятной, поскольку указывала на некий тыл, который надежно защищен и никуда не денется, что бы ни случилось. Семерка бубен. День победы порохом пропах. Песню, небось, все помнят. Но вырванная из песенного контекста фраза когда-то показалась мне отличной заменой для классического выражения Пиррова Победа. Пригадание, ясное дело, означало успех, за который придется слишком дорого заплатить. Дама Червей. Может только утомить. Ну, это точно из какого-то гороскопа, которые в те годы были еще экзотической редкостью. Не помню, правда, по какому именно знаку зодиака столь убийственно проехались. Пригадание указывало, что бедняге придется пережить долгую череду утомительно однообразных дней. Король бубен. Самый нежный полигон. Не то кровать поначалу имелась в виду, не то некая загадочная составляющая сложной метафизической системы, изобретенная за один вечер и благополучно забытой к концу недели. Кажется, все-таки второе. Но не уверен. При гадании, однако, эта карта была одной из самых таинственных и многообещающих. Под нежным полигоном в данном случае подразумевалась жизнь клиента, какова якобы стала своего рода испытательным полигоном, для новых, высокотехнологичных орудий судьбы. Шестерка червей. Кокошка придет, задушит. Собственными ушами слышал, как один коллекционер-маньяк, человек энциклопедических знаний и Достоевского надрыва, пугал именем художника Кокошки свою малолетнюю дочку. Пригадание, однако, означало, что все опасности и неприятности лишь примерещились, бояться нечего, жизнь прекрасна. Валет-пик. «Пошути со мною, небо!» Эта фраза принадлежит моему хорошему другу. Он произнес ее громко и отчетливо, слову сказать отнюдь не по пьянке, после чего буквально через полчаса разразилась роскошная гроза. В ноябре это месяце. Разумеется, мы были в восторге, хотя и испугались немного, честно говоря. При гадании карта с этой надписью означала, что клиент находится в центре циклона своей судьбы. Но она очень редко выпадала. Возможно, никогда. Туз-треф. Учебная тревога. Пригадание, эта карта считалась довольно благоприятной, поскольку давала понять, что все проблемы уладятся сами собой, как только пострадавшие продемонстрируют готовность с ними справиться. Пожалуй, пора все же остановиться. Когда я начинал писать, я планировал украсить текст каким-нибудь многозначительным и проникновенным финалом. Например, сентиментально заметить, что когда-то эта самодельная карточная колода предназначалась для того, чтобы рассказывать о будущем, а теперь она может рассказывать лишь о прошлом. Была другая идея — вытащить одну за другой несколько карт и написать, что получилось, устроив таким образом принародный сеанс гадания. «Ничего в таком духе я делать не буду» потому что напоследок обнаружил в колоде три карты с надписью «То самое» и вспомнил, что они были своего рода гадальными джокерами. Появление хотя бы одной из этих карт означало, что в жизни того, кому гадают, все правильно. Неплохо и хорошо, а именно правильно. Это понятие, вернее, связанное с ним глубинное чувство согласия с ходом вещей, всегда заменяло мне тот нравственный закон, который внутри и все прочие нравственные и безнравственные законы, которые, очевидно, снаружи. И тогда я понял, что оборвать рассказ о самодельной гадальной колоде на середине, воздержавшись от красивого финала и даже от сколь-нибудь вразумительных выводов, оборвать и больше никогда к нему не возвращаться — это то самое. Не знаю почему, но так надо, потому что это правильно. Постскриптум. А надпись на тузе червей, который демонстративно выпал из колоды мне на колени, гласит Первые симптомы демиурговой болезни. Что, согласитесь, все-таки забавно. Двухтысячный год.